Дай мне поговорить с Джонни. Единственный из всей банды он мог удержать Ловкача, но понимал, что настанет такой момент, когда тоже не сможет больше контролировать его. то становился все опаснее. Лавкач поглядел на Эдди, поморщился, но нож убрал. Он опять расслабился и сидел теперь с отсутствующим видом. «Нас интересует девушка, которая была с Райли. Ты не видела ее?» — спросил Эдди, обращаясь к Джонни. джони облизал пересохшие губы. Ему зверски хотелось выпить, он мечтал только об одном, чтобы все эти люди убрались из его дома. «Не знаю, его ли эта девушка?» — ответил он. «Но она здесь». Все заняты. Райли шумно втянул воздух, а Бейли медленно стал бледнеть. «Давай-ка поглядим на нее, Джонни!» Джонни обернулся и в открытую дверь позвал девушку. Она вышла, и он пропустил ее вперед. Мужчины снизу уставились на нее. Она вздрогнула и отпрянула назад, прижавшись к стене. Тут же, как по мановению волшебной палочки, в руках Эдди, Флинна и опи появилось оружие. «Давай, док», — сказал Эдди, — «мы тебя прикроем». Осторожно док приблизился к бэйли и вытащил у него пистолет. Тот при этом не шевельнулся, только облизал пересохшие губы. Потом док отобрал пистолет у Райли. Старый Сэм стремительно... Выхватил свой пистолет, но тут же ударил выстрел, и он повалился с простреленной головой. Док вздрогнул, пуля прошла так близко, что он почувствовал ветерок. Бейли и Райли застыли, даже перестав дышать на какое-то время. Ласкач посмотрел на распластавшегося Сэма, лицо его приобрело голодное волчье выражение. Джонни быстро втолкнул мисс Блендиш обратно в коморку. «Уберите его отсюда», — приказал лавкач Док и опи быстро вытащили тело старого Сэма из дома и вернулись. Эдди подошел к Райли и ткнул ему в грудь дулом пистолета. «Ну, актер», — сказал он, — «игра окончена. Давай, рассказывай». «Так кто она?» «Не знаю». Райли теперь трясся всем телом. «Ну так я тебе скажу!» — Эдди сгреб его за рубаху одной рукой и стал раскачивать зад-вперед. «Это дочка Блендиша, которую ты похитил вместе с бриллиантами, нам все известно». «Они у тебя здесь, а?» Эдди залез во внутренний карман пиджака Райли и вытащил колье. Молча все долго смотрели на бриллианты, потом Эдди отпустил Райли. «Вот и все. Мне жаль тебя, то он его был почти искренним. Тебе конец». Он подошел к Лавкачу и отдал ему колье. Тот подставил бриллианты под свет. «Гляди, док!» — восхищенно сказал он. «Как красиво! Сверкают, как звезды на черном небе. Они стоят огромных денег». Док уже залюбовался бриллиантами. Глаза Слима теперь смотрели наверх. «Приведи ее сюда, Эдди, я хочу с ней поговорить». Эдди посмотрел на Дока, который покачал головой. «А что с этими трусами, Слим? Нам надо ехать домой, Ма ждет». Лоскач помолчал, глядя опять на колье. «Давай ее сюда, Эдди», — повторил он. Энди пожал плечами и пошел наверх. Когда он проходил мимо Джонни, тот опустил глаза. Мисс Блендиш стояла, прислонясь к стене. Когда Энди вошел, она прижала руку к губам, озираясь как бы в поисках выхода. Энди стала жалью, необыкновенно хороша собой, даже напуганная до смерти. «Ты не должна меня бояться. Лавкач хочет поговорить с тобой». «Слушай, детка!» — тихо продолжал он. «Ласкач не только жесток, у него не все в порядке с головой, но если ты будешь делать то, что он скажет, может быть, он тебя не тронет, не зли его».